Глава пятая. «Клиент готов», — подумал торгаш. То же самое подумал и я. Вытащил из-за пазухи кошелек и стал озираться по сторонам, напустил на лицо немного тревоги от предстоящей сделки. На закоренелого потребителя зелья я не был похож, поэтому как мог тянул роль начинающего торчка, который ужасно волнуется, собираясь совершить нечто незаконное, по тяжести сопоставимое как минимум с убийством Кеннеди. «Не здесь», — прошипел усатик, пытаясь звучать грозно. «Иди за мной». «Да-да, конечно», — пробормотал я, неуклюже, как бы торопливо запихивая кошелек в нагрудный карман пальто. Сделал вид, что попал рукой в нужное место не сразу. Но дело сделано. Бумажник из коричневой кожи с тиснением в виде башни Кремля я засветил. Барыга жадно зыркнул на пухлый кошель. Не знал, гаденыш что, несмотря на надутые, оттопыренные бока, денег в нем немного. В бумажнике я носил маленький блокнотик с красной лидериновой обложкой и авторучку-брелок. Когда не было ни компьютеров, ни смартфонов, у каждого гражданина была подобная записная книжка, которая хранила наиважнейшую информацию. Телефоны друзей и родственников, дни рождения близких и знакомых, расписание автобусов и электричек, заметки про огород и дачу, а у некоторых еще сокровенные мысли и, конечно же, стихи собственного сочинения. Таракан повел меня в сторонку. Чуть поодаль от праздных прохожих и прочих туристов. Мои напарники хотели было увязаться за нами, но я сделал им незаметный знак рукой, мол, осадите, не палите контору. Без вас разберусь. Те притормозили, остановившись перед киоском с мороженым, создав там сразу искусственную очередь. На горизонте замаячил пеший наряд ППС. Два парня с харями деревенской выделки шагали в шинелях подпоясанных портупеей. Из-под сдвинутых на затылок цигейковых шапок выбивались соломенные кудри. Ну, прямо двое из ларца. Казалось, что вот-вот начнут дрова месить и тесто рубить. «Менты!» — прошипел я, скосив глаза на патруль. «Все нормально. Таракан даже глазом не моргнул. Не боись». «Давай деньги». Я вытащил свою последнюю двадцать пятку и бочком протянул ее торговцу. Тот ловко сцапал бумажку, словно коршун цыпленка, и шустро запихал в карман. Затем извлек из-под полы три спичечных коробка и сунул мне прямо в руки. Один я уронил, два затолкал трясущейся рукой в карман. Почему-то продолжал играть свою роль. Чувствовал, что представление еще не кончилось. «Ну ты растяпа!» Презрительно цикнул таракан, глядя, как я подбираю коробок, в котором что-то перекатывалось. Я раскрыл упаковку с красной надписью «Решение 25-го съезда партии в жизнь. Цена одна копейка». Сейчас спички эти стоили гораздо дороже из-за сомнительного содержимого. Внутри оказался квадратный брикетик, похожий на застарелую ириску с зеленоватыми вкраплениями. Не обманул таракан. «Натуральный гашиш». Даже запах специфически чувствуется. Скорее всего, откуда-нибудь из Узбекистана или Казахстана. Тувинский до Москвы вряд ли доходит. Я сунул коробок в карман и резким движением схватил за шкирку таракана. Тряхнул для профилактики так, что шапка с него слетела. Тот вытаращился на меня ошалелыми глазами, аж усишки миг обвисли. Тратить время на формальности и махать корками я не считал нужным. Много чести. Раскрыл рот, чтобы выдать привычная милиция, но дуримар меня опередил. Выдал это же самое слово, но немного в другом контексте. Я чуть не выпустил ворот задержанного от удивления. «Милиция!» — бессовестно завопил таракан, повиснув у меня на руке и пытаясь вырваться. «Убивают!» — но хватка у меня, как у краба. Вцепился так, что трещал воротник. Второй рукой уже заламывал кисть барыги. Того, что произошло дальше, я никак не ожидал. К нам резво подскочили двое из ларца и сходу попытались меня скрутить. Я отпрянул назад, выпустив добычу и выскользнул из загребущих рук ментов. И снова я не стал представляться, почуяв неладное: Будем ловить на живца. В чем дело, гражданин? воскликнул один из сотрудников, документики предъявите. «А вы лучше, товарищи милиционеры, проверьте вот этого подозрительного субъекта!» — кивнул я на таракана, который уже бочком-бочком отходил в сторону, держась подальше от меня. «У гражданина со странными усиками кое-что под полами припрятано, незаконное. Прошу досмотреть его и готов выступить в качестве понятого». «Слышь, паря...» — сержант ко мне придвинулся и стал говорить тихо, чтобы не привлекать внимания. «Шел бы ты отсюда». «А мы без тебя разберемся». «Не пойдет?» — замотал я головой. «Хочу лично лицезреть ваши доблестные действия. Уж очень мне любопытно, что же все-таки нарушитель прячет такого под пальто, кроме канабиса. «Какой канабис? вмешался уже младший сержант. «Мы слов-то таких не знаем». «Чудно, товарищ, выражаешься. Так ты пьяный, наверное. А ну-ка давай пройдем с нами в отделение». И больно физиономия твоя мне знакома. Уж не проходила ли ты по ориентировке вчерашней по грабежу, а, Серег? Повернулся он к напарнику. Что думаешь? И так гладко он обо всем этом вещал, будто по радио. Ну точно он, воскликнул второй. Даже шапка похожа, из бобра. Шапка у меня, товарищи милиционеры, из зондаторы, но не суть. «Настоятельно советую все-таки направить свою бдительность на товарища, которому я ворот надорвал». «Ну точно, пьяный», — заключил младший сержант издевательски ровным тоном. «Еще и на граждан кидается, и каракулей от пальтов отрывает». «Ага», — улыбился напарник. «Хулиганка еще корячится». «Руки протяни», — приказал он, снимая с пояса наручники. Таракан сиял от злорадства, бросая на меня торжествующие взгляды. «Недолго тебе радоваться, сучонок!» Прикормил ментов, что аж совсем ручные стали, а те сразу видно. Не за идею пришли работать. Морды ушлы, глазки бегают, высматривают дичь в виде подвыпивших интеллигентных граждан, с которых по легкому деньгу срубить можно. «Схема проста». Стоит таким подвыпившим, но сознательным гражданам разок пригрозить вытрезвителям и соответствующим сообщениям по месту работы, а потом великодушно пообещать отпустить их за символическую мзду, как дело в шляпе. Если дядя выглядит состоятельно, и портфель у него из кожи винипуха, то чирик такса. Если же доцент и душка очков и перемотана, да портфельчик из пятачка, То сердобольные сотрудники готовы были отпустить его за трешку, но надавав напоследок зуботычин, чтобы душу отвести и для профилактики, так сказать. Я протянул вперед руки, будто подставлял их под наручники. Один из ларца приблизился ко мне вплотную. Таракан тоже подскочил поближе. Наверное, хотел насладиться с более приятной дистанции видом на мое пленение. Но я ошибся. Пока мент неуклюже пытался застегнуть мне наручники, помогая ему, я всякий раз выставлял руки так, что сковать их было крайне проблематично. Барыга с проворством карманника выудил у меня из пальто заветные коробки и быстро спрятал у себя под полой. От сволочь Грабеж среди бела дня! У нас-то в провинции тоже водилась вся эта шушера, но те хоть для начала под дурачков косили. Я живо припомнил, как мы с Быковым бегали по задворкам танцплощадок, вылавливая одного такого. А тут сразу все серьезно. ППСники, как я и ожидал, даже ухом не повели на такое наглое действо. Видно, не впервые уже подобные кренделя выделывал бывший щипач, а ныне канабиоидный купец. «Да не верти руками!» — буркнул на меня сержант, пытаясь втиснуть мое запястье в душку наручников. «Давайте я вам помогу», — улыбнулся я. «Я сам». Выхватил у него наручники и отточенным движением защелкнул одно кольцо на руке сержанта. Э, -э, э Тот сначала опешил, но уже через секунду еле сдерживал себя, чтобы не зарядить мне в нос. Уж больно людей, много вокруг. «Совсем охренел?» Не теряя времени, я схватил за запястье таракана и второе кольцо защелкнул на нем. Барыга и ППСник, сцепленные в пару, пытались меня достать, но я отскочил назад. Те мешались друг другу, путались ногами, и сержант спешно стал искать ключ. Его напарник, увидев, как ловко я орудую, не рискнул идти на меня в рукопашную. Попятился назад, выхватив пистолет. Но пока он его доставал, я успел вытащить ксиву и ткнул ей вперед. «Милиция, товарищи сержанты! Вы задержаны!» Те замерли на секунду, подбирая челюсти, повертели головами и сообразили, что я один. «Ах ты, сука!» – прошипел тот, что пристегнут. Он уже добрался до ключа и неумело ковырял в замке, выворачивая руку таракану, который подвывал от боли. «Валим!» – крикнул он напарнику. «Младший сержант убрал пистолет и уже собирался встать на лыжи, пока я выхватывал ключ у Сереги. Но его приняли под белые рученьки мои сослуживцы в штатском, что наблюдали за мной издалека и все видели». А когда началась катавасия, подоспели на помощь, сумев не раскрыться. Вовремя, потому что бить морды милиционерам на глазах прохожих мне ой как не хотелось. А так получилось, почти без шума и пыли. Никто даже особого внимания не обратил, будто старые друзья обняли ментов и затолкали в машину. Отдыхать повезли, прямо со смены. Ага. Уже в управлении троицу хорошенько досмотрели. Помимо гашиша у таракана оказался еще аптечный набор. Заводской морфин в порошке и раствор промедола в белых шприцах-тюбиках, которые использовались как опиоидный анальгетик в аптечках АИ-2. Такие аптечки в оранжевом пластиковом футляре, похожем на огромный портсигар, были разработаны в СССР как средство первой медицинской помощи для силовых структур и сил гражданской обороны. В случае возникновения тотального военного конфликта с применением ядерного оружия должны были быть розданы гражданскому населению. Потом, конечно, такие аптечки запретят, а пока ими были благополучно забиты все склады гражданской обороны. Опера раскрутили таракана по полной, и тот признался, что его родственник состоит в комиссии по списанию этих самых аптечек за сроком годности. Двое сотрудников тут же умчались за этим родственником, взяв себе в помощь еще и ОБХССника. Не будь вся служба на ушах, по случаю приближающейся Олимпиады, вряд ли все можно было бы провернуть так молниеносно. А сейчас этот член комиссии вряд ли скроется. При личном досмотре милиционеров обнаружили много занятного. Рубли, по сумме эквивалентные двум их зарплатам, Доллары, видать, иностранцев они тоже щипали, и цыганские паспорта, которые они забирали у промышлявших гаданием на площади Ромал и возвращали им только после уплаты соответствующего вознаграждения. Конечно, крышевание наркодилера им не пришить, трудно такое доказать, но валюты и паспортов было вполне достаточно для того, чтобы с работы поганой метлой выгнать и дело уголовное пришить. Так и пролетали мои будни в борьбе с мелкой московской преступностью. Пока однажды мой временный командир, майор Солдатов, меня не обрадовал, сообщив, что я опять убываю в распоряжении Горохова. Сказал он это с каким-то недовольством. Я еще слышал, как вдогонку майор бурчал, что, мол, Горохов уже третью неделю сидит без дела и целый кабинет занимает, а они вынуждены ютиться по четверо в одном. Я не стал с ним спорить и доказывать, что одно дело делаем, что если охотник сидит в кустах и не стреляет, это не значит, что он прохлаждается. Крупную дичь можно днями выжидать, а мышек, что мы сшибаем каждый день, в час по связке ловить. Разрешите? Я распахнул дверь без стука. На радостях решил не церемониться. Входи, Андрей Григорьевич, Горохов протянул мне руку. Я уже оказался возле его стола, и разрешение на войти оказалось простой формальностью сказанной самым дружеским тоном. Справа от следователя на стульях, что расставлены вдоль стены, сидели Света и Котков. Лица тоже довольные и одновременно чуть напряженные, будто охотничьи собаки в предвкушении долгожданной охоты. «Привет!» Света встала навстречу и протянула руку. Вместо того, чтобы ее пожать, я ее чмокнул, будто игриво, но все равно окружающие уловили флюиды, не просто галантности с моей стороны. Катков, что стоял в очереди за приветствиями, вдруг нахмурился и даже попытался сесть обратно на стул, не пожав мне лапу. Но я вовремя его заметил. Наверное, он подумал, что с снизошел и широко распахнул ему свои объятия, чтобы хоть немного растопить ледок с его стороны. «Здорово, Алексей!» Я чуть приобнял пухляша и похлопал по спине. «А ты, я смотрю, схуднул чуть-чуть?» «Схуднул?» — тот забрежил слабой улыбкой. «Правда?» «Конечно», — произнес я вслух, а про себя добавил. «Нет». Алексей украдкой бросил взгляд на Свету. Оценила ли она то, что он теперь стройняшка? Света смотрела на нас обоих и улыбалась. Котков принял это на свой счет, мельком оглядел свой живот, втянув его до отказа. Даже дыхание задержал. Чего только не сделаешь ради любви. В том, что он по уши влюбился в психологиню, я теперь нисколько не сомневался. Наверное, никто не сомневался. Казалось, только твердолобый Горохов ничего не замечал. Но, скорее всего, он просто делал вид приподчиненных. подчиненных. Эдакие служака, которого интересуют лишь дела рабочие, а все остальное по боку. Итак, товарищи, командным тоном прервал он нашу приветственную болтовню. У нас есть новое дело. Точнее сказать, дела. Не объединили их еще. «Что там, Никита Егорович?» — спросил Котков, еще не отошедший от радости внезапного похудения. «Убийство? Изнасилование? Очередной маньяк объявился?» «Маньяков пока новых тьфу-тьфу тфу — Горохов постучал по столу. «Но есть преступления похуже». «Что может быть хуже маньяка?» — Котков раскрыл рот. Горохов обвел нас хитрым взглядом и загадочно улыбнулся. Хуже маньяка может быть только женщина-преступница. Естественно, серийная. В общем, дело такое. Все произошло в Волгограде полгода назад. Потерпевший Золотов Альберт Евграфович, уже не пионер давно, за 50 мужику. Начальник управления образования Волгоградского облсполкома. Мужчина солидный, в прошлом педагог со стажем. «Разведен. Познакомился на конференции с молодой учительницей на вид около 25-30 лет. Воспылал к ней интересом естественным на почве внезапно возникших личных приязненных отношений. От старый пень!» — усмехнулся Котков, продолжая втягивать живот. «Наверное, радуясь, что он совсем пацан еще, ведь ему всего 40, и для мужчины это не возраст». А для такого похудевшего орла, как он, это вообще не недостаток, а скорее преимущество. «Алексей», — Горохов поморщился, — «не перебивай. Он хоть и старый, а на девок заглядывается. А ты доколе еще нецелованным ходить будешь?» Катков насупился, уши его покраснели. Мы со Светой переглянулись, еле сдерживая улыбки. «А кто вам сказал, что у меня девушки не было?» Вдруг захорохорился Алексей, ерзая на стуле и раздувая ноздри. «Знаете их, сколько у меня было?» «Две!» «Отлично!» — кивнул Горохов. «А то я уже переживать за тебя стал. Моральное здоровье и социально-бытовая устроенность моих сотрудников — залог успешной работы. Но две — это ни к чему, Алексей. Нужна одна и надолго. Вот как у меня была. Почти 15 лет прожили». А у тебя из этих двух, наверное, одна из пионерлагеря, что за руку ты подержал на прощальном пионерском костре в конце смены, а вторая, с которой ты на выпускном танцевал, вальс разученный, ее тебе в пару худрук поставила. Так? Ну, неважно. Продолжим о делах». Котков покраснел еще больше, недоумевая, как так Горохов его раскусил с этими двумя. Так вот, продолжал следователь, учительница это оказалась вовсе не учительница. После третьего свидания с Золотовым вдруг заявила, что она замужем, но мужа давно не любит и собирается развестись. А тот, дескать, смелочный до да ужаса, развода не дает, говорит, не желает имущество общее делить. Жигули возраста старой собаки, потертую югославскую стенку, сервис ГДРовский и прочие ковры на стенах. И требует в качестве компенсации за развод сумму немаленькую. Две рублей. Вот училка и попросила у нашего Золотова взаймы. Две тысячи не набралось, а полторы он ей дал. Та намекнула, что отдавать ей не придется, скорее всего, так как если все и дальше у них замечательно будет складываться, то в скором времени бюджет общий будет, семейный, так сказать. Девица, конечно, деньги получила и пропала. А что он имя ее не спросил даже, пытался реабилитироваться Катков, задавая умные вопросы. Спросил, но имя и фамилия вымышленные, и оказалось, что ни в какой четырнадцатой школе она с роду не работала. А как же он так деньги отдал? Ведь развод же у нас и без согласия оформить могут. Наплела она ему знатно, мол, скандал, муж поднимет и на пидсовет с этим придет, при всех объявит. А она учительница, лицо школы, пример для всех, мол, по-тихому хочется. Сами знаете, что разводиться у нас не особо принято. Люди косо смотреть будут, да и парторг может вопрос поднять о моральной устойчивости. А там и из партии турнуть могут. Никита Егорович, я знал, что Горохов что-то не договаривает. А мы теперь рядовыми имущественными преступлениями заниматься будем? Как-то не солидно. Верно подметил Андрей Григорьевич. Горохов хитро улыбнулся. Только дело вот в чем.